Глава тридцать вторая. Продуманный парень. Гиворг. Вижу, как секретарь вносит в мой кабинет здоровенную картонную коробку. Что-то хочет сказать. Жестом показываю ей подождать. Продолжаю разговор с Главбухом. Да, да, арест Севаловодович, вы все правильно поняли. В течение недели найти железобетонный повод для увольнения Островского. Но он моя правая рука, пользовался безоговорочным доверием. Я в курсе всех дел, которые он ведет, блеет в трубку главбух. Тем проще вам будет сориентироваться и найти к чему придраться. Заявляю уверенным голосом. Я к тому, что его работа не вызывает нареканий, продолжает отстаивать своего зама Арест Всеволодович. Это изрядно меня бесит и наводит на нехорошие мысли. После некоторого наблюдения за островским лично я кристально ясно вижу, это хитрый, изворотливый жук. Неужели такой профессионал, как мой главбух, этого не видит? Я не понял. Вы что хотите, чтобы я сам поискал? Я могу. Говорю это обманчиво спокойным тоном. Нет, нет, что вы? Тут же сдает позиции арест Всеволодович. Впереди выходные, я как раз думал, куда бы их потратить. Изучу бумаги, погружусь, так сказать, с головой. Все сделаю в лучшем виде. Отлично, я в вас верю. Так понимаю, на его место мне нужно будет взять Ингу? С опаской интересуется он. Вспоминаю, как моя царица качала головой на мое невысказанное предложение о повышении, и невольно улыбаюсь. Впрочем, она права. Зачем ей эта должность? Это же какая ответственность, переработки, нервы. Я хочу, чтобы моей драгоценной девушке жилось легко и спокойно. К тому же совсем не желаю, чтобы она задерживалась на работе. Пусть лучше уделяет мне побольше внимания. Нет, зама выберите на собственное усмотрение. Спасибо, Геворг Артурович, Лебезиторест Всеволодович. Наконец, откладываю телефон. Вижу, что мой секретарь до сих пор ждет. «Софья, это что такое вы водрузили на мой стол?» Интересуюсь, кивая на коробку. «Ваш заказ», — отвечает она с улыбкой. «Утром вы мне дали задание, помните?» «Да, точно. Тут же вспоминаю. Действительно, дал указание заказать для моей царицы подходящие аксессуары для приготовления блинов. Захотелось немного порадовать, сделать так, чтобы ей было уютно готовить на моей кухне. Открываю коробку и нахожу там пристраннейшие предметы». «Это что, по-вашему, сковородка?» «Достаю из коробки нечто почти плоское». Причем таких не досковородок в коробке почему-то две. Это специальные блинные сковородки, уточняет секретарь. Приподнимаю левую бровь. Вы в этом уверены? Абсолютно. Моя мама только такими и пользуется. Печет сразу по два блинчика, щебечет секретарь. Ладно, киваю. Дайте краткую инструкцию, что здесь еще. Я же не могу прослить законченным незнайкой перед своей царицей. Софья принимается объяснять мне назначение лопаточек, силиконовые кисточки, показывает специальное блюдо для блинов с керамической крышкой. Смотрю на это дело и диву даюсь. Кто-то же ведь тратил время, все это выдумывал, изготавливал. Вы уверены, что все это подходящие вещи? Спрашиваю с прищуром. Вашей девушке понравится. Авторитетно заявляет секретарь. Хорошо. Киваю. довольный да не нельзя отпускаю секретаря и тут же берусь за телефон пишу сообщение Инга солнце зайди ко мне в кабинет по очень важному делу не проходит и пяти минут как моя царица вплывает в кабинет Жора что-то случилось случилось важно заявляю посмотри какие презенты я тебе купил ты же говорила что тебе не хватает у меня хорошей сковородки вот я исправил положение машу рукой на коробку Подмечаю, как взгляд Инги загорается озорством. Следующие пять минут наблюдаю ее в восторге. Ей нравится все: и сковородки, и блюда для блинов. Она приходит в восторг даже от лопатки. Какая удобная прелесть, Жора, это вау! Рад, что тебе понравилось. Все сам выбирал до последней мелочи. В этот момент ловлю на себе ее восхищенный взгляд. Но есть подвох. Тут же заявляю: какой? спрашивает Инга с любопытством, завтрак нам на ужин придет парочка моих друзей с девушками, ты же приготовишь для нашей компании свои знаменитые блины? Инга немного пугается, но все же кивает, конечно, буду рада. Отлично, киваю с важным видом. Отвезем все это ко мне домой, а завтра будем готовиться встречать гостей. Ты хочешь, чтобы я сегодня тоже осталась у тебя? Вдруг спрашивает Инга. Естественно, я этого хочу. Я уже привык. К тому же это такое удовольствие спать с ней в одной постели, заниматься любовью, когда захочется, даже если это три утра. Это к я скоро стану инга зависимым. Да что там, уже стал и получаю от этого огромное удовольствие. Конечно, ты останешься у меня. А что, есть возражение? Смотрю на нее с прищуром. Нет, качает она головой. Просто думала хоть раз за неделю съездить к себе. Тебе чего-то не хватает? Тут же настораживаюсь. Кота плюшевого. Прыскает смехом она, а потом заявляет совсем по девичке. Просто его удобно обнимать, когда спишь. Зачем тебе кот? Спрашиваю с усмешкой. Обнимай меня.